Джонатан Троппер. На прощание я скажу. Роман. Перевод с английского Майи Глезеровой. Москва АСТ. Корпус 2014 год. Категория 16+. Аннотация. В новом романе Джонатан Троппер снова рассказывает о мужчине, переживающем кризис сорокалетних. Дрю Сильвер, некогда известный музыкант, после развода не живет, а плывет по течению. Перебивается случайными заработками, обитает в убогой квартирке, общается в основном с такими же неудачниками. Даже с дочерью почти потерял контакт. И о своей беременности она сообщает ему только потому, что надо с кем-то поделиться, а маму огорчать не хочется». А еще выясняется, что у Сильвера серьезные проблемы с сердцем и необходима срочная операция. Но у нашего героя почти нет желания жить